Часть 3. Схватка. Глава первая. Армия быков. Ночь обещала быть спокойной. Уже сменилась вторая стража в стане Пунов ни звука. Видно, Ганнибал раздумывал покидать компанию. Верно, она пришла с ему по душе. Где он найдёт лучшее место для зимнего отдыха? Правда, Капуя пока еще не открыла своих ворот Пунам, однако известно, что капуанская чернь только и ждет случая, чтобы впустить их в город. Но что это такое? Во мраке загорелись огни, их становится все больше и больше. Нет, это не костры. Огни двигаются море огней. Оно залило всю равнину и скоро достигнет высот, господствующих над Тесниной, где стоят в засаде четыре тысячи легионеров. Возглавлявшему их войсковому трибуну казалось, что пуны выступили с факелами, что они хотят захватить высоты, чтобы обойти отряд с тыла. Нет, он этого не допустит. Что стали? Ячменного хлеба захотели? Вперед! кричал трибун легионерам, размахивая прутом. Стараясь остаться незамеченными, римляне карабкались вверх. Ноги скользили, воины падали, цепляясь за ветви каких-то колючих растений, обдирали локти и колени. Здесь склоны были круче, чем там, где поднимали спуны. Но вот враг уже близок. Легионеры занесли копья и остановились в недоумении. Навстречу им бежали обезумевшие от страха быки с привязанными к рогам пучками горящего хвороста. Ветер раздувал огонь, подхватывал искры. Быки мотали головами, пытаясь сбросить эти движущиеся вместе с ними костры. Откуда-то сзади доносились гортанные выкрики погонщиков Щелканье бичей воинственные возгласы. Быки идут не сами. Их гонят вверх пуны. Но как сразиться с ними, если врагов отделяют быки? Быки идут прямо на римлян. Они обдают их своим жарким дыханием, задевают влажными боками. Коварным пуном было мало того, что они заставили сняться землепашцев со своих насиженных мест, и оставить могилы своих предков, они взялись за верных друзей землепашца, быков. Прячась за их спины, они хотят добиться победы. Опасаясь новой хитрости, римляне бросились в рассыпную и на склоне горы наткнулись на легкую конницу Карфагенин. От полного истребления их спасла лишь темнота. Огни на высотах были видны и Фабию, Но он приказал своим воинам оставаться на местах. Когда рассвело, римляне увидели заполнившее дорогу войско пунов непрерывную вереницу нагруженных телег, которые тянули лошади и мулы. Оно уже миновало теснину, оставленную римским отрядом. По приказу диктатора у Притория были собраны воины из разбитого ночью отряда. Они стояли, понурив голову, Спутанные волосы, руки и ноги в царапинах, одежда в репьях. Вместо того, чтобы оставаться на месте, преграждая путь неприятелю, они, обезумев, ринулись на скалы, открыв врагам дорогу. Фабий появился в окружении ликторов, каждый из которых был чуть ли не на голову выше его. «Римский сенат облег меня наивысшей властью» сказал диктатор, указывая на ликторов. «Вы видите эти фаски с воткнутыми в них топорами. Но знаете, что вам не угрожает ни смерть, ни позорное наказание. Я готов простить ошибку каждому из вас, но не себе. Одни боги могут решить, достоин ли я той власти, который наделен. Я отправляюсь в Рим, чтобы по обычаю предков вопросить богов об их воле. В мое отсутствие вами будет командовать Минуций. Диктатор повернулся и медленно зашагал к молитвенной палатке. Он еще не принес жертву богам. Воины провожали его взглядом. Среди них был Игней Невий. Но он, казалось, ничего не видел и не слышал. Образы теснились в его мозгу и наполняли всё его существо звучанием рождающихся строк. В этих строках блеск ночных звёзд над перевалом и море огней, мычание быков и их жаркое дыхание, ярость боя и тишина, в которой прозвучали слова диктатора. Так начиналась поэма, которую гней Неви не уступит никому. Разве эта война менее значительна, чем та, которую описал Гомер? Потомки Энея, спасшегося бегством из горящей Трои, бьются насмерть с правнуками Дидоны. Они хитры и мстительны, эти азиаты. Но что он еще знает о них? Гомер был греком, но в его поэме враги греков, троянцы, не злодеи, а живые люди. Они отважны, умны, добры, благородны. Они любят своих отцов и жен, они радуются и страдают. Как поэту удалось проникнуть в души врагов? Или он находился долгие годы в их стане и подглядел слезы на глазах у Приама? А может ли он, гней Невий, соперничать с Гомером, если не видел ни одного живого пуна? и сражался не с пунами, а с быками, с мирными быками, обезумевшими от боли.